приложение Приложение номер 1 Из основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан. Статья 30. Права пациента. При обращении за медицинской помощью и её получении пациент имеет право на. Первое Уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего персонала. Второе. Выбор врача, в том числе врача общей практики, семейного врача и лечащего врача с учётом его согласия, а также выбор лечебно-профилактического учреждения в соответствии с договорами обязательного и добровольного медицинского страхования. Третье, обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям. Четвёртое. Проведение по его просьбе консилиума и консультаций других специалистов. Пятое. Облегчение боли, связанной с заболеванием и или медицинским вмешательством доступными способами и средствами. Шестое. сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведениях, полученных при его обследовании и лечении, в соответствии со статьёй 61 настоящих основ. Седьмое. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в соответствии со статьёй 32 настоящих основ. Восьмое. Отказ от медицинского вмешательства в соответствии со статьёй 33 настоящих основ. 9. Получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии своего здоровья в соответствии со статьёй 31 настоящих основ, а также на выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья. 10. получения медицинских и иных услуг в рамках программ добровольного медицинского страхования. 11. Возмещение ущерба в соответствии со статьёй 68 настоящих основ в случае причинения вреда его здоровью при оказании медицинской помощи. 12. Допуск к нему адвокатов или иного законного представителя для защиты его прав. 13. Допуск к нему священнослужителя, а в больничном учреждении на предоставление условий для отправления религиозных обрядов, в том числе на предоставление отдельного помещения, если это не нарушает внутренний распорядок больничного учреждения. В случае нарушения прав пациента, он может обращаться с жалобой непосредственно к руководителю или иному должностному лицу лечебно-профилактического учреждения, в котором ему оказывается медицинская помощь. в соответствующие профессиональные медицинские ассоциации, либо в суд.